Чай – горячий сладкий чай, особенно приятный при температуре окружающей среды плюс 12, когда котенок лезет даже не под бок, а под комбес, целеустремленно раскребая лапой молнию. Для заварки можно взять использованный хозяином пакетик при уборке, не выкинув его в утилизатор, а припрятав в ладони. Убыль сахара незаметна, если брать по чуть-чуть каждый день. За неделю скапливается достаточный запас для кружки восхитительно калорийного сиропа.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 Развернулся и ушел на общую с киборгом лежанку. Рубашку-подстилку давно выкинули за ненадобностью. Киборг недоуменно попробовал корм. Все органолептические, биохимические и микробиологические показатели в норме. Последний раз кот ел 8 часов назад тот же корм и уже должен был проголодаться. «Рейла!» — нервно окликнул хозяин из рубки. «Что ты там делаешь?» Выполняется ежедневная подпрограмма по кормлению объекта Микки.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 И надважных защитников ушло всего на пять зарядов больше, чем было целей. Следующая линия обороны киборги на лайнере, их было аж восемь, но в основном стюарды с доп. возможностями. Именно дексов только два, и выскакивали они по очереди, как обучающие мишени на прямой линии стрельбы. Засланные казачки, паника и суматоха продолжали работать пиратам на руку. Если в капитан лайнера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 Налим, пусть и с замазанным названием успели срисовать. Теперь все судна подобного типа тщательно проверяются. Если его застукают с краденным вином на борту, отвертеться не удастся. Надо сперва сбагрить товар, и Том уже знал, кому, но туда шесть дней лету по открытому космосу. Войдется, отмахнулся хозяин. Оставь его в покое, может, отлежится и оклемается. Вероятность данного развития событий 7,2%. Пшел вон кому я сказал!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 У него день сегодня удался, и рекорд в игре поставил, и хорошенько отметил это коньяком. Регенерация завершена. Киборг смахнул информационное окошко. Он уже и забыл о полученных при штурме повреждениях, Херунда, пара ожогов и ссадин. Затянулись без использования вспомогательных средств. Чтобы его программа самосохранения сделала в случае подобной инфекции? Запустить симуляцию? Ликвидировать обезвоживание?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 Для кого-то одна восьмая жизни, для кого-то аж половина. Наверное, все началось с конечной аферы, в которую Том вложил всю свою наличность. Или с разрыва с основным поставщиком, у которого имелась уважительная причина, смерть от рук повстанцев в планетарном конфликте, но Тому от этого было не легче. Или с полицейского корвета, уже второй раз за год задержавшего Налим,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 На самом деле, исполнители просто ждали заказчика. Нет, не самого Айзека. Будет он на такую шушеру размениваться. А кого-то из его сотрудников родичей. Бизнес Авшуров всегда был семейным. «Вы таки очень-очень огорчили меня своим нехорошим поведением». Афшур скорбно покачал ушастой головой, словно Том был его блудным сыном. «Через что я заслужил такую долгую разлуку со своим имуществом?» «Я заплачу!» Хоть секунду заплачу. Честное слово, бабушкой клянусь. Вот только что последний груз был. Сам в минусе останусь, но вам все до последней единицы отдам. Если бы это было не так, Том был бы уже мертв. Афшур сочувственно подсокал языком, одновременно с ленцой разглядывая длинные черные когти на левой лапе. Запуск под программой кормления объекта Микки. Выполнение невозможно. Причина — отсутствия физического доступа к объекту. Повторная активация через 10 минут.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 Но на этот раз хозяин выбрал другого собеседника. «Котичек мой дорогой! Роднулечка моя!» Том уже сознательно плюхнулся на колени и распахнул объятия выскочившему навстречу коту. «Только ты меня по-настоящему и любишь! Только ты меня и ждешь, а все эти...» Мики, ты чё это?» — запуск под программой кормления объекта Мики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 Криво ухмыльнувшись, пробормотал Том, но быстро взял себя в руки. Ты всего лишь кот, мать его, даже не породистый!» «Ну чего оставился?» Грубо обратился он к киборгу, застывшему в полоборота с банкой корма в руках. «Выкини туда хлятину-утилизатор вместе со всем ее хламом!» Хозяин отвернулся, кое-как добрел до койки, рваными движениями содрал с себя куртку и распустил брючный ремень. Но снять штаны сил уже не хватило, так и уснул в них поверх одеяла.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 Убедился, что устройство успешно завершило цикл и приступил к выполнению второй части приказа. Том открыл глаза и долго пытался сообразить, где находится. Вроде бы на Налиме, но чего-то не хватает. Ах да! Кошачий угол опустел. Ни лотка, ни мисок, даже пол вымот. Контрабанист слабо удивился, но в следующий миг все вспомнил и тихо застонал.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 потом рухнул в кресло и зарыдал над своей пропащей жизнью. Для киборга это не имело значения. Уже ничего не имело значения. До срыва оставалась неделя. До видимого срыва.